Глава седьмая. Перед сном. «Ну вот, придется платье стирать». Покраснела я из-за неловкой ситуации, и граф аккуратно отпустил меня, удостоверившись, что я стою на ногах. «Матрена все сделает, не переживайте». Слегка хрипло проговорил он. «Вы в порядке? Гор не напугал вас?» «Все хорошо. Простите, что доставляю вам столько неудобств». Я хотела улыбнуться, но губы лишь слегка дрогнули. «Барин, как же это так? Горушка!» По дорожке бежал бородатый мужик крепкого телосложения в кафтане. «Ефим, уведи пса на место, да проверь, где он подкоп сделал». Недовольно нахмурился граф. «Будет сделано ваше высокоблагородие». Мужчина подошел к животному и опасливо покосился на него. «Гор на место. Место, я сказал» но пес напрочь игнорировал их всех. «Не слушается, барин!» Ефим обескураженно почесал затылок. «Гораций, место!» улыбнулась я животному, махнув рукой. Тот, ко всеобщему удивлению, встал и нехотя побрел по дорожке прочь. «Надо же! Барышня послушался!» округлил глаза слуга. Чай хозяйку в ней признал. Али почуял чего, но мужичок не договорил, заметив недобрый взгляд хозяина. «Софья Андриановна, кажется, прогулка ваша окончена. Солнце почти село, комары летают». И граф отмахнулся от пищащего насекомого. «Да, вы правы», — вздохнула я. «На сегодня достаточно». Мари, тебе пора готовиться ко сну», — строго взглянул отец на дочь. Та все это время стояла, застыв статуей, и молча держа кулачки у груди. Видимо, она очень испугалась собаки. «Машуня, не бойся, Гор ушел. Давай почитаем сказки перед сном. Мне не хотелось отпускать девочку в таком состоянии». «Угу», — кивнула она, опустив руки. «Софья Андриановна, граф строго посмотрел на меня, потом на дочь, о чем-то задумался на секунду и продолжил. Только не читайте долго» маша тут же улыбнулась наверное граф изначально хотел запретить нам совместное чтение, но все же передумал он поднял с земли трости и направился к дому. мы последовали за ним прогулка оказалась короткой, но насыщенной в детской нас ждала матриона она оказывается приготовила для барышни лохань с горячей водой чтобы искупать малышку сморщила носик девочка. «Я не хочу умыться». «Машуня, разве можно так говорить?» всплеснула я руками. «Ох, барина серчает и ругаться будет», погрозила рукой старушка. «В баню тогда вас отправлю». «Ой, только не в баню», взвизгнула Маша. «А давай возьмем игрушку какую-нибудь и ее тоже искупаем» предложила я, вспомнив, как сама любила в детстве купать кукол. «Давай!» Тут же оживилась Маша и подбежала к комоду, где сидели ее любимые игрушки. Плюшевые мишки, зайки, тряпичные куклы и одна фарфоровая. Именно ее и выбрала девочка, протянув мне. «Да чего же красивая!» Искренне восхитилась я, взяв куклу. «Как ее зовут?» «Елена!» Грустно улыбнулась девочка и добавила, «Так звали мою маму. Мне кажется, кукла очень похожа на нее». Я прикусила губу. Не хотелось напоминать ребенку об умершей матери. «Да, она очень красивая». Я развязала ленты, сняв шляпку с головы куклы. «Искупаем ее». Маша тут же начала раздеваться, и я помогла ей расшнуровать платье и расплести косу. В ванной комнате было тепло, в лохане парила вода, пахло земляничным мылом. Мытье превратилось в игру. Машуня с удовольствием искупала свою любимую куклу и даже не заметила, как Матрена вымыла ей самой волосы и тело. Распаренная, чистая и довольная девочка надела длинную белую сорочку, завернула куклу в пеленку и отправилась в кровать. Я присела рядом, и при свете керосиновой лампы прочитала ей сказку про спящую красавицу, все из той же книги, Шарля Перро. Малышка уже начала засыпать, обнимая крепко куклу. Я положила книгу на столик и собралась уходить, как вдруг девочка открыла сонные глазки и тихо прошептала. «Софья, я хочу такую маму, как ты!» Мое сердце сжалось, и я закусила губу, не зная, что сказать. Веки у Машеньки тут же снова закрылись, и она заснула. Я облегченно вздохнула и вышла из детской. Не знаю, каким образом, но за сутки, проведенные рядом с Машей, я почувствовала симпатию и необъяснимое желание заботиться о ней. Да и девочка потянулась ко мне. Моя комната находилась рядом. Я не стала зажигать лампу, на ощупь разделась и легла в кровать. Усталость навалилась на меня сразу. Все же сказывалось еще недомогание. Правда, сон не торопился мной овладеть. В голове я прокручивала все, что произошло со мной. С одной стороны, не верилось, что такое может быть, а с другой, я точно не сошла с ума и оказалась в прошлом в какой то другой российской империи что ж будем разбираться и думать как вернуться обратно домой проснулась я рано от пения соловья птах так старался и выводил свои трели прямо под окном что разбудил меня спросонья я не сразу сообразила где нахожусь и удивленно оглядела комнату но в памяти быстро всплыли вчерашние воспоминания «Я в девятнадцатом веке в доме графа Зотова на берегу Иртыша. Ночь прошла с пользой. Я уже не чувствовала слабости и вполне выспалась, несмотря на раннее пробуждение. Я привела себя в порядок, причесалась, умылась, оделась и вышла из комнаты. Стоило мне оказаться в вестибюле, как я чуть ли не наткнулась на хозяина дома». «Доброе утро, Константин Александрович», — робко произнесла я, рассматривая мужчину, который уже собирался выходить. На нем, ладно, сидел военный китель, подчеркивая стать его обладателя. В руках граф держал фуражку, а через плечо у него висела небольшая кожаная сумка. «Доброе утро, Софья Андриановна», — склонил он голову, — «как спалось?» «Спасибо, хорошо. Вы уходите?» «Так рано?» — искренне удивилась я. «Да, мне нужно пораньше отправиться в крепость. Я отдал распоряжение кучеру. Он отвезет вас домой, когда княгиня Поташева прибудет за вами». Его губы дрогнули в легкой улыбке. Вдруг он шагнул, приблизившись, и его лучистые голубые глаза с надеждой посмотрели на меня. «Вы очень понравились Мари. Она редко бывает такой оживленной и улыбающейся, как вчера. Я надеюсь на ваш положительный ответ, Софья Андриановна. Но боюсь, ваши чувства к моему брату станут помехой для принятия правильного решения. «Чувства?» — слегка опешила я. «Вы же любите его?» — нахмурил он брови. «Вы хотели сказать «любила»?» «Чуть резче, чем хотела», — произнесла я. «Он женился на другой». Я стыла к нему, и если честно, мне не хочется видеть вашего брата. Не беспокойтесь, Андрей тут не появляется. Нам хватает общения на службе. Уверенно отчеканил граф, и его взгляд стал мягче. Простите, мне пора ехать. Послезавтра я заеду к вам, как и обещал. Всего доброго. До свидания, сдержанно выдохнула я, неожиданно поняв для себя что мне не хочется расставаться с ним надолго. Граф надел офицерскую фуражку и вышел за дверь. Ощущение защищенности испарилось с его уходом. Он – первый мужчина, которого я увидела, очнувшись в этом мире. Здесь я чувствовала себя комфортно и безопасно. Что ждет меня за пределами этого дома? Страх и волнение снова охватили мой разум».